Глава тридцать первая Из залива военный конвой уходил ранним утром, когда малиновое солнце Адриатики едва поднималось над штилевой гладью умиротворенного моря. Флотский чекист стоял у правого борта Джулия Чезари, который шел в кильваторном строю вслед за флагманским крейсером «Краснодон», Он понаблюдал за тем, как по правому борту к итальянцу приближается английская канонерская лодка «Уэльс» из состава эскадры, базировавшейся на Мальте, на которой территориальные воды Албании покидала международная репарационная миссия. Параллельным курсом корабли двигались всего несколько минут, но этого было достаточно, чтобы подполковник заметил на палубе женскую фигурку – которая могла принадлежать только графине фон Жерми. Едва он поднес к глазам бинокль, как Анна медленно, грациозно помахала ему высоко поднятыми руками. Это были движения русалки, которая, грациозно погружаясь в пучину моря, призывно, гипнотически звала за собой. Впрочем, затянутое в черное приталенное пальто с погончиками с черной пилоткой на голове Эта русалка почему-то больше смахивала на юного фронтоватого гордого марина, который, пресытившись романтической жаждой океана, теперь с возделенной тоской смотрел на удаляющийся берег. Эта женщина, над которой оказались не властными ни годы, ни войны, ни политические ураганы, всегда оставалась для Дмитрия Гайдука тайной. Она то врывалась в его жизнь, внося в неё на волне сексуальной нежности и коварную недосказанность своего прошлого и дворянское высокомерие, не говоря уже о смятении чувств и сумбуре бытия, то исчезала, унося с собой частицу его мятежной души и порождая бурные симфонии расстроенных чувств и мятежных предположений. Вот и сегодня она уходила, оставаясь для подполковника такой же загадкой бытия, который предстала когда-то во время их первого знакомства. Только на этот раз уходила навсегда. Хотя кто знает, когда в 41-м вместе с полковником Шербетовым он готовил Анну фон Жерми к переброске в тыл врага, тоже считал, что там, на аэродроме, видит ее в последний раз – Ибо кто мог предвидеть, что следующая их встреча произойдет на берегу Адриатики? «Только что пришла шифрограмма из штаба флота», — услышал он над своим плечом голос капитана третьего ранга Филонова. «С флагмана после расшифровки нам переадресовали. Вас касается». Лишь мельком взглянув на вахтенного офицера, флотский чекист взял у него сложенный в четверо лист бумаги. Однако знакомиться с текстом не торопился. Словно бы опасаясь развеять охватившие его сентиментальные грезы, Гайдук прощально взглянул на канонерскую лодку, вновь поднес бинокль к глазам и в последний раз, увидев стоявшую у борта женщину, еще с минуту наблюдал за тем, как, уходя на юго-запад, Уэльс берет курс на итальянский порт Атранта. Вряд ли Анна видела его с такого расстояния. Тем не менее, она вскинула вверх руку, и прежде чем фигура её скрылась за кормовой орудийной башней, стояла так, напоминала морячку, которая застыв на причале, прощается с уходящим в море любимым. Только теперь, развернув шифровальную программу, Гайдук прочёл: "Операция Гнев Цезаря получила добро. Налаживайте контакты". Поздравляем с присвоением звания полковника. Подробности на базе штаб флота Шербетов.